Приложение 2. Хронология разжигания Первой мировой войны. Даты по новому стилю. 28 июня 1914 года. В Сараево был застрелен эрцгерцог Фердинанд, славянофил и противник войны с Россией. 6 июля. Глава английского МИДа, сэр Грей, дал понять немецкому послу Лихновскому, что Британия не давала России никаких гарантий безопасности на случай войны последней с Германией и что Англия не будет вмешиваться, если развитие событий не будет грозить уничтожением Франции. 8 июля. Сэр Грей сказал посланнику России Бекендорфу, что не сомневается в нападении Австро-Венгрии на Сербию и что Россия должна помочь своему союзнику Сербии.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 Под видом проведения учений отдан приказ о начале мобилизации британского флота. 10 июля. Германское руководство на фоне дружественных жестов англичан верит, что Великобритания сохранит нейтралитет в возможном конфликте. 20 июля. В Россию приехал президент Франции Пуанкаре. Произошло согласование русских и французских военных планов. 22 июля. Грей отклонил инициативу русского царя совместно с Россией и Францией коллективно воздействовать на Австро-Венгрию и принудить ее к политическому разрешению своих претензий к Сербии. 23 июля. Президент Франции Поанкаре отбыл на родину. 23 июля. Австрия предъявляет Сербии ультиматум – срок которого истекал через 48 часов. 23 июля. После вручения ультиматума сэр Грей сказал послу Австро-Венгрии Менсдорфу, что война между четырьмя великими державами может нанести ущерб мировой торговле. 23 июля. Руководство Австро-Венгрии после миролюбивых заявлений главы английского МИДа убеждается, что Великобритания – сохранит нейтралитет. Принятие окончательного решения об объявлении войны Сербии. 24 июля. Сэр Грей, якобы впервые увидев текст австрийского ультиматума, заявил обескураженному послу Минсдорфу, что это самый страшный документ из всех когда-либо порожденных дипломатий. 24 июля. Сэр Грей подчеркивает германскому послу Лихновскому, что в случае вступления Австрии на сербскую территорию весьма вероятна война четырех европейских держав. 25 июля. Сербы дали ответ на ультиматум, отвергнув только одно из многочисленных требований Австро-Венгрии. 25 июля. Австро-Венгрия не удовлетворена ответом Сербии и разрывает с ней отношения. 25 июля. Сэр Грей оставил без ответа просьбу министра иностранных дел России Сазонова ясно и твердо осудить политику Австро-Венгрии, стягивающей войска к границе Сербии. 25 июля. Русский посол в Англии докладывает, что, несмотря на отсутствие официальных гарантий, он не сомневается, что Великобритания не останется нейтральной. 26 июля. Британский монарх Георг V говорит в частной беседе с германским принцем, что Англия в войну не вступит. 26 июля сэр Грей предложил, чтобы Англия и Германия при участии Франции и Италии выступили в качестве посредников, чтобы примирить Сербию и Австрию. Германия этот вариант отклонит, получив многочисленные сообщения о вероятности британского нейтралитета. Но еще до отклонения немцами сэр Грей отзывает свое предложение о посредничестве. Готовится будущее алиби Великобритании, готовятся одежды миротворцев. 26 июля. Британский флот, без всякой связи с нарастающим кризисом, проводит пробную мобилизацию и маневры. Англичане не распускают резервистов, призванных для учений, и флот остается отмобилизованным. 28 июля. Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Общая мобилизация австро-венгерской армии. 28 июля. Петербург настойчиво требует от Англии, чтобы она, наконец, определила свою позицию. 28 июля. Германский император Вильгельм вернулся из своего обычного морского путешествия в норвежских фьордах в Берлин. 28 июля. Совет министров под председательством Николая II, ввиду австрийской мобилизации, постановил приступить к немедленной мобилизации четырех военных округов. В общей сложности 13 армейских корпусов, предназначенных действовать против Австро-Венгрии. Это частичная мобилизация. 28 июля. Вечер. Россия сообщает Германии о проведении мобилизационных мер, из которых ни одна не была направлена против Германии. 29 июля утро. Обнародован указ о частичной мобилизации в России. 29 июля утро. Сведений о переходе австрийцами сербской границы в Петербурге еще нет, зато поступают сведения о мобилизационных мероприятиях на русско-австрийской границе. 29 июля утро. Сэр Грей встречается с германским послом Лихновским и ничего существенного ему не говорит. 29 июля. Германия требует от России прекратить военные приготовления, иначе Германии тоже придется объявить мобилизацию, а это может легко привести к войне. 29 июля. Между шестью и семью часами вечера. Николай II дает согласие на объявление общей мобилизации. 29 июля. После получения известия о начале всеобщей мобилизации в России, сэр Грей заявил немецкому послу, что британское правительство останется в стороне, если конфликт ограничится Австрией и Россией. Если же немцы втянут в конфликт и Францию – то Англия вступит в войну. 29 июля, вечер. В Берлине шок. Для Германии маячит перспектива страшной войны или войны только с одной Россией. Фактически Великобритания предъявляет Германии ультиматум. Если хотите избежать войны с Англией, то есть со всем миром, воюйте только с Россией. 29 июля, вечер. Германия, пытаясь выйти из неожиданно возникшего тупика, уговаривает австрийцев удовольствоваться занятием Белграда как залогом и оставить дело на рассмотрение международных посредников. 29 июля, 9 часов 40 минут. Николай II получает телеграмму от кайзера Вильгельма с просьбой прекратить частичную мобилизацию русской армии и дать таким образом Германии выступить посредником. В результате царь меняет свое решение. За несколько минут до отправки телеграммы поступает приказ отменить объявление всеобщей мобилизации в России. Частичная мобилизация, объявленная ранее, продолжается. Ночь с 29 на 30 июля. Николай II вызывает по телефону военного министра Сухомлинова и спрашивает, нельзя ли приостановить. Имея в виду частичную мобилизацию 30 июля, около полудня В Берлине, неизвестно откуда Появляется фальшивый отдельный выпуск Германского официоза газеты «Локал Анцагер» В котором сообщается о мобилизации Германских армий и флота Германское руководство опровергают эту информацию Информируя русского посла 30 июля, 13 часов 10 минут. Посол России в Германии Свербеев отправляет две телеграммы с разницей в пять минут. В первый он сообщает о германской мобилизации, во второй опровергает эту информацию. 30 июля, 15 часов 10 минут. В Петербурге получают телеграмму посла Свербеева о том, что в Германии якобы объявлена мобилизация. Вторая телеграмма, отправленная всего через 5 минут, с опровержением этой информации, странным образом запаздывает. 30 июля. Между 15 часами 10 минутами и 16 часами. Доклад министра иностранных дел Сазонова «Царю». Главный вопрос – необходимость всеобщей мобилизации из-за якобы происходящей мобилизации в Германии. 30 июля, после доклада Сазонова, Николай II подписывает указ о всеобщей мобилизации в качестве ответной меры на фальшивую немецкую мобилизацию. 31 июля, около 14 часов, узнав о русской мобилизации, Германия вводит положение Кригс-Гефар военной опасности. 31 июля. Германия направляет запрос Франции. Останется ли Франция нейтральной в случае русско-германской войны? 31 июля. Ответ на немецкий запрос не дается, но французские войска отводятся на 10 километров от границы с Германией. 31 июля. Полночь. Немецким послом вручается ультиматум, в котором Германия требует от России в 12-часовой срок демобилизоваться, в противном случае угрожая начать свою мобилизацию. 31 июля, 1 августа, кайзер Вильгельм и Николай обмениваются телеграммами. Глава Германии указывает единственный путь, которым можно избежать войны – отмена мобилизации. Царь вместо этого – дает гарантии, что мобилизация не означает войны. 31 июля вечер. Французские военные безуспешно пытаются добиться решения объявить во Франции мобилизацию. 1 августа, 8 утра. Глава французской армии, маршал Жоффр на заседании правительства в ультимативной форме требует мобилизации, угрожая своей отставкой. 1 августа утро Николай принял германского посла и убеждал его, что русская мобилизация не означает угрозы для Германии. 1 августа Великобритания дает гарантии безопасности Бельгии. 1 августа 11.00 Париж отвечает на немецкий вопрос о своем нейтралитете. Франция будет действовать, исходя из своих интересов. 1 августа, около полудня. Сразу после уклончивого ответа немцам принимается решение объявить во Франции мобилизацию со 2 августа. Но публикация документа намеренно задерживается на несколько часов. 1 августа. Германский посол Лихновский сообщает из Лондона в Берлин. «В том случае, если мы не нападаем на Францию», Англия останется нейтральной и гарантирует нейтралитет Франции. 1 августа, 17.00. Германия объявляет войну России с одновременным объявлением мобилизации. 1 августа, вечер. Военное совещание у Кайзера. Невероятное удивление в стане руководителей германской армии причинами скоропалительного объявления войны России, совмещенного с мобилизацией. Попытки Вильгельма убедить военных, вопреки всем планам, перебросить армию на восток, а не на запад. Категорический отказ генерала Мольтки. Остановка 16-й дивизии по телефону на границе с Люксембургом. 1 августа. Вечер. Ответ британского монарха Кайзеру о том, что он знать ничего не знает, ни о каких английских гарантиях французского нейтралитета. 1 августа. Два часа ночи 2 августа. Телеграмма кайзера русскому царю с призывом начать мирные переговоры. 2 августа. Обязанная объявить Германии войну по франко-русскому договору, Франция этого не делает под разными благовидными предлогами. 2 августа, вероятнее всего. К германскому канцлеру Бетману явился некий человек и предложил провести германо-французскую конференцию по статусу Эльзаса, что предотвратило бы вступление Франции в войну. Отказ немцев дать согласие на эту авантюру. 2 августа. Решение Кайзера действовать в соответствии с планом Шлиффена и наносить удар по Франции через Бельгию и Люксембург. Крушение английского плана, разжигания только германо-русской войны, а следовательно обретение войны мирового масштаба. 2 августа. Германия оккупирует Люксембург. 2 августа. Германия предъявляет ультиматум Бельгии с требованием пропустить войска к французской границе. 3 августа. Бельгия отвергает немецкий ультиматум. 3 августа. Великобритания требует от Германии соблюдать нейтралитет Бельгии. 3 августа. Германия объявляет войну Франции и Бельгии. 4 августа. Утро. Немецкие войска вступают на территорию Бельгии. 4 августа. Англия под предлогом защиты Бельгии объявляет войну Германии. 6 августа. Австро-Венгрия объявляет войну России. 12 августа. Начало боевых действий на русско-австрийском фронте. 13 августа 1914 года. Начало боевых действий на русско-германском фронте. В наступлении идет не объявившая войну Германия, а Россия. Это как если бы... 22 июня 1941 года Гитлер войну нам объявил, а напасть не напал, и вперед через две недели пошла бы Красная Армия. Кровавая карусель завертелась.